Озгут поднялся, подошел к дочери и пристально посмотрел на нее. «Ты слышишь, Нэнси?» – сказал он, как будто обвиняя ее в чем-то. «Ты слышишь, что он говорит? Я так и знал. Я говорил тебе, его убили!» Он обернулся к Вульфу, хотел что-то сказать, но молча опустился на место. Нэнси возмущенно спросила. «Почему вы так говорите? С чего вы взяли, что Клайда убили? Почему вы говорите, будто будто вы знаете?» «Потому что я пришел к такому мнению, мисс Озгут». «Но как? Почему?» Успокойся, Нэнси. Осгуд вернулся к Вульфу. Хорошо, я услышал ваше мнение. Теперь я хочу знать, на чем она основана. На моих умозаключениях. А из чего они вытекают? Из фактов. Вульф поднял палец. Вы можете их узнать, если пожелаете. Но вы говорили о здешних идиотах и назвали их всех трусами. Вы имели в виду власти? Да, окружного прокурора и шерифа. Вы считаете их трусами потому, что они не решились взяться за расследование смерти вашего сына? Они не просто не решились, они отказались. Заявили, что мои подозрения надуманы и необоснованы. Правда, выразились, конечно, другими словами, но имели в виду именно это. Они боятся не справиться. Но у вас же положение, власть, политическое влияние. Нет, особенно это касается окружного прокурора Уодела. Я выступал против него на выборах. Если его избрали, то в основном на деньги Тома Прата. Но это же все-таки убийство. Вы сами говорите, что это убийство. Они, возможно, убеждены в обратном. При данных обстоятельствах это вполне вероятно. Вы полагаете, они смогут замять убийство, чтобы избавить Прата от неприятностей? Я знаю только, что они не хотят меня слушать. Но я добьюсь, чтобы убийца моего сына был наказан. Вот почему я обратился к вам. Так-так, Ульф поерзал на стуле. Ну, дело в том, что вы не смогли сообщить им ничего существенного, вы им говорили, что ваш сын не полез бы в загон, что он там оказался, что у него хватало опыта, чтобы не позволить быку себя забодать, но это лишь только ваше утверждение, а никак не признанный факт. Вы просили меня расследовать убийство вашего сына, но я не могу взяться за дело, если одновременно этим и не займется полиция. Нужно будет проделать большую работу, а у меня здесь кроме мистера Гудвина нет помощников. Кроме того, я не имею права допрашивать людей. Если я вообще займусь за это дело, то прежде всего необходимо обеспечить участие в нем властей. Окружная прокуратура находится здесь, в Кроуфилде? Да. Прокурор сейчас там? Да. Так я предлагаю встретиться с ним. Я берусь в увидеть улад... его провести расследование немедленно. Это, конечно, потребует дополнительного гонорара, но я не стану навязывать непомерную сумму. «После этого мы вернемся к вашей просьбе о том, чтобы я лично взялся за расследование. Возможно, вы решите, что в этом нет необходимости, а возможно, я сам посчитаю это бесцельным. Ваша машина здесь? Вы доверите ее мистеру Гудвину? Мою-то он разбил». «Ну, я сам вожу свою машину. Я или моя дочь?» «Ох, до да чего мне не хочется ехать к этому ослу водову. «Боюсь, что это неизбежно». Вульф поднялся со стула. «Некоторые меры должны быть приняты безотлагательно». И в этом может понадобиться именно помощь властей. Большой черный седан Озгодов вела Нэнси. Я сидел рядом с ней. Шоссе и улицы Кроуфилда были забиты машинами, направляющимися на ярмарку или с ярмарки. Хотя Нэнси несколько импульсивно обращалась с рулем и судорожно нажимала на педали акселератора, в общем, со своей задачей она справлялась неплохо. Один раз я обернулся и заметил, что Вульф цепко держится за ремень. Наконец, мы подкатили к старому каменному зданию, с вырезанными над входом буквами «Кроупильский окружной суд». Озгут вылез из машины. «Поезжай домой, Нэнси. Побудь с матерью», — велел он. «Я позвоню, если будет что-то новое». «Лучше, чтобы она осталась», — вмешался Вульф. «Возможно, мне потребуется переговорить с ней». «С моей дочерью?» — Озгут нахмурился. «Зачем? Ерунда. Как вам угодно, сэр?» Вульф пожал плечами. «Скорее всего, я не захочу браться за это дело». К тому же для клиента вы чертовски воинственно настроены. Но зачем вам, может, понадобиться разговор с моей дочерью? Чтобы получить информацию, позвольте дать вам один совет, мистер Росгут. Отправляйтесь вместе с вашей дочерью домой и забудьте о месте. Компетентное расследование убийства – процесс весьма неприятный. И я боюсь, что вам придется нелегко. Оставьте эту мысль. Чек на 1000 долларов вы можете послать мне по почте, когда вам будет удобно. Нет, я не отступлю. «Тогда приготовьтесь к вмешательству в вашу личную жизнь, к назойливым расспросам, оскорбительной гласности. Все равно не отступлю». «В самом деле...» Вульф наклонился и заглянул в несчастное лицо девушки, сидящей за рулем. «Тогда, пожалуй, подождите нас здесь, мисс Осгуд.